Глава 14. Вечер следующего дня выдался тихим. Внезапно наступила оттепель, и по тротуару даже побежали совсем весенние ручейки. А вот за городом дорогу развезло, и экипаж ехал медленно, временами застревая в грязи и снегу. Наконец показался замок Эриша. Я расплатилась с извозчиком и направилась к знакомому крыльцу. Двери привычно открыл Карлос. «Его светлости дома нет», — сообщил он. «Еще не вернулся». «Я предполагала подобное. Можно я подожду его?» Я мило улыбнулась. «Важный разговор!» Карлос кивнул и пропустил меня в холл. «А где Ада?» — спросила я, расстегивая шубку. «Я ее орехов в шоколаде купила из королевской лилии». «Юный Ронни тоже нет дома», — ответил дворецкий. «Как нет?» Удивилась я. Она с Роном Мэришем? Нет, ушла одна. Куда неизвестно. И вы ее отпустили? Я забеспокоилась. Я ей не указ. Карлос пожал плечами. На лестнице послышался топот. В холл выскочила Флора. Бросилась ко мне, чуть не сбив с ног. Привет. Я неуверенно обняла ее за шею, а она ласково лизнула мою щеку. И это было очень трогательно, отчего я прижалась к ней крепче, уже нисколечко не боясь. Внутри родилась необъяснимая уверенность, что пантера не причинит мне вреда. «Я тоже рада тебя видеть». Следом появился Фауст и сел мне на плечо, ревниво поглядывая на большую кошку одним глазом. «И тебе привет», — сказала я ему со смехом. «Давно не виделись». «Сделать вам чай, Ронья». Любезно предложил Карлос. «Не откажусь», — ответила я. Он провел меня в гостиную и оставил одну с животными. Флора сразу разлеглась у камина, а ворон опустился на спинку кресла и стал внимательно наблюдать за мной. Я же принялась бродить вдоль книжного шкафа, рассматривая его содержимое. Художественной литературы на полках было мало. В основном энциклопедии и книги по естественным наукам. Толстые тома разбавляли различные статуэтки животных из металла, дерева, хрусталя, поделочного камня. Похоже, герцог собирал коллекцию. Вскоре вернулся Карлос с подносом, на котором дымилась чашка чая и стояла вазочка с печеньем. Только я сделала первый глоток, размышляя об Аделе и ее пропаже, как с улицы раздался стук колес. Я выглянула в окно. Приехала карета герцога. В тот час, оставив чай, я поспешила навстречу Эришу, обратно в холл. «Ронья?» Он будто и не сильно удивился, увидев меня в дверях гостиной. «Надо поговорить». Сразу перешла я к делу. «Это касается Доры». «А я думала разузнать, чем закончился позавчерашний вечер», — хмыкнул герцог. «И чем он закончился?» «Озадачилась я». «Мне пришлось слушать пьяные излияния генерала Севейна и байки Веруса, а потом развозить их по домам», — ответил Эриш. «Вы были с ними в пабе?» — я опешила. Пришлось заглянуть. Нехотя признался он. «А где Ада?» Поинтересовался герцог у Карлоса почти слово в слово, как я немногим ранее. «Ушла куда-то», — ответил тот. «Куда?» Герцог изменился в лице. Не сообщила. Сбежала, пока я занимался столовым серебром. Покаялся дворецкий. Как давно она ушла? Уже часа три как. Карлос выглядел виноватым. Куда понесло эту девчонку? Эриш помрачнел и, кажется, испугался. Нет, только бы. Вы догадываетесь, куда она пошла? Подхватила я. Боюсь, что в лес. Герцог стал обратно надевать только что снятое пальто. Мы с утра повздорили. Она снова просилась в город, но я не разрешил ей. Тогда она разозлилась и сказала, что найдет другой способ раздобыть эти корешки-ледянки. У нее стал просто невыносимый характер. «Это подростковый возраст», — вздохнула я. «А что за корешки-ледянки? Мне она говорила про какие-то хвосты». «Да растение такое, редкое, цветет зимой. И зимой же собирают ее корни, которые используют и в целительстве, и в некромантии». Нервно ответил Эрриш, запахивая пальто. «Вы собираетесь ее искать?» Спросила я, тоже бросаясь к вешалке. «Естественно!» Тихо рявкнул герцог. «Она может заблудиться в темноте. Флора, Фауст, за мной!» Позвал он. «И я тоже за вами!» Сообщила я, торопливо влезая в свою шубку. Точнее, с вами. Эриш собрался было возразить, но потом кивнул. Мол, как хотите. Мы вышли в сумерки. Предполагаете, в какую сторону нужно идти? Спросила я. Ледянка растет только в одном месте, поэтому вариантов нет. Идем туда. И Эриш двинулся к лесу. Ада, наверное, хочет быть, как вы, некромантом? «Поинтересовалась я, чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей и отлечь от них Эриша. «Возможно. Но у нее способности слабые к некромантии», — отозвался герцог. «Руны куда лучше ее слушаются. И предсказания». «Мать ее тоже с этим неплохо баловалась». В его тоне проскочила нотка сарказма. от чего она умерла?» Осторожно спросила я, не особо надеясь на ответ. Но он все же ответил. От глупости. Купила испорченный артефакт для похудения и похудела. До смерти. Кошмар какой. Вырвалось у меня. Нелепо как. Вот и я о том же. Я пыталась уловить в его голосе хоть нотки печали побывшей возлюбленной, но тон оставался холоден, как морозный воздух, которым мы сейчас дышали. Или это защитная реакция? «А отец Адели?» Эриш пожал плечами. «Я даже не знаю его имени. Он вроде как сбежал от Рэйчел, когда та была беременна». «Рэйчел, похоже, это мать Ады». «Бедная девочка!» Вздохнула я. «Было очень благородно с вашей стороны ее приютить». Эриш на это ничего не сказал. Повисла пауза, которую никто не решался нарушить первым. Где-то в темноте слышалось хлопанье крыльев ворона. Пантера бежала впереди, принюхиваясь и вслушиваясь в тишину леса. «Ада!» — решила позвать я. «Ада, мы здесь!» «Не кричите, нет нужды». Эрис чуть поморщился. Фауст бы заметил ее, если бы она была где-то рядом. «А так привлечете только диких зверей и прочих тварей». «Следов Ады совсем не видно», — сказала я. «Мне это не нравится. Может, мы неправильно идем?» Возможно, она шла немного по-другому. Отозвался Эриш. «Флора не пропустит, если появятся следы. Но все равно нужно дойти до места и уже там решать, что делать. Если Ады там не окажется...» «Расскажите пока, что вы хотели, придя ко мне. Что там за важные новости?» «Это касается Доры. Мы с помощником не нашли ее в гостинице». Она съехала оттуда как раз после того, как мы побывали у вас. Быстро поделилась я информацией. Но мы обследовали ее номер. Нашли расписание поезда до какого-то южного города. А еще пустой флакон, будто от лекарства. Я взяла его с собой, хотела показать вам. Вдруг вы поймете, что в нем было, и это окажется важным. Где он? В сумке. А сумка осталась в замке. Я едва успела это произнести, как у меня ушла земля из-под ног. «Ох!» — вскрикнула я и ухнула вниз, проваливаясь в снег, точно в зыбучие пески. демон раздери!» — процедил Эрриш, когда его нога тоже ушла в снег. «Не шевелитесь! Это ловушка личинки тибранского жука!» «Кого?» — мой голос сел. «Какого жука? Зимой?» «Все потом. Флора!» Но пантера уже сама была тут как тут. «Возьмитесь за ее шею», — приказал Эриш, а сам присел и приложил ладонь к снегу. По нему побежали синие сполохи и искры, и он будто стал прозрачным, как подсвеченный лед. И вот там в его глубине что-то мерзко копошилось. «Мамочки!» — прошептала я и схватилась за Флору, как мне и велели. Та осторожно стала отходить, вытаскивая меня из снежного плена. Ловушка позади вспыхнула, и вместо нее осталась глубокая яма. «Вы в порядке?» спросил Леридж, отряхиваясь. «Да», — ответила я, пытаясь отдышаться и подняться на ноги. «Так что это за тварь?» Тибранский жук откладывает на зиму одно-два яйца в таких вот ямах-ловушках, а сам уходит в спячку или умирает. В дракобре появляются личинки. Они сидят на дне этой ловушки и ждут, когда в них попадет какое животное. Им и питаются а к весне превращаются в жуков. Ответил Эриш. «Какая гадость! Что-то мне в последние дни везет на ловушке. То капкан, то вот это. А если Ада попала в такую же ловушку?» Испугалась я. «В эту точно нет», — отозвался уверенно герцог. «Я проверил». А если и есть другая, то в нескольких километрах отсюда. Жуков не так уж много, они большие, поэтому селятся и откладывают яйца далеко друг от друга. Идём дальше. Здесь уже недалеко. Да, конечно. Я поёжилась, ощущая, как снег забился под шубу и в сапоги. Неприятно и холодно. Но мы прошли всего с десяток шагов, как Эрридж вдруг остановился, прислушиваясь. Пантера тоже замерла. Прижала уши к голове. Фауст молча спланировал хозяину на плечо. «Что случилось?» Спросила я, тоже замирает от необъяснимого страха. «Ада где-то рядом?» «Нет», — ответил Эриш. «Витчи». «Витчи? Это ваша нечисть?» Мой голос вновь охрип, теперь уже от испуга. «Нечисть», — напряженно отозвался герцог. «Это демоны из сумеречного мира». Они одни из немногих, кто может пересекать грань миров. «Ну да, я слышала о них, но думала, вы с ними дружите». Тихо произнесла я. «Дружу? Что за чушь?» Кадыка Реша дернулся. «Вы же некромант. Общаетесь со всякими демонами», — пояснила я. «Вижу, вы не особо сильны даже в общих представлениях о некромантии», — шикнул герцог и поднял руку. «Молчите». Я без этого уже потеряла до речи, ибо за деревьями разглядела силуэты, длинные, с вытянутыми конечностями и непропорционально маленькой головой. Их круглые глаза отсвечивали красным. Страх какой. Отойдите в сторону. Сквозь зубы процедил Эриш. Их больше интересую я. Люди без магии не представляют для них особого интереса, разве что когда совсем никого рядом нет. Спасибо, утешили. Я попятилась, но быстро уткнулась спиной в дерево. Там и осела на ослабевших ногах прямо в снег. Фаус пронзительно каркнул, а Флора угрожающе зарычала. С пальцев Эриша сорвался столб желто-лилового света, на миг освещая все вокруг, и Витчи в том числе. Один из них сразу рухнул под ударом магии и превратился в ком грязи на снегу. Так ему. Остальные Витчи пошли в наступление. Меня они действительно будто не замечали, сфокусировавшись на Эрише. Их было много. Десять, пятнадцать или больше. Я попыталась их посчитать, но в голове от страха был настоящий кисель, поэтому постоянно сбивалась. Витчи могли высоко прыгать, на деревья в том числе. Витчи могли летать. Невысоко, но достаточно, чтобы атаковать сверху. Ведь ческалили игольчатые зубы и ухмылялись своему превосходству. Они были ужасны, от макушки до пят. Хотелось зажмуриться и закопаться в снег, но я продолжала смотреть за битвой, как завороженная, особенно за Эришем. На его отточенные яростные движения и при этом спокойная, точно маска лицо. На магию, которая ежесекундно озаряла ночной лес и небо, рикошетила от деревьев, поронзал насквозь сумеречных тварей. Герцогу помогали его питомцы. Флора разъяренно била Вичи тяжелой лапой. Фауст пытался клювом ударить их по голове. Это было поистине прекрасное в своем ужасе действо. Но внезапно все изменилось. Эриш вдруг упал на одно колено, уронив голову на грудь. Его лицо исказило судорога. Я встрепенулась, не понимая, что происходит. А Эриш продолжал дышать тяжело, и пытался подняться, одновременно безуспешно переплетая между пальцев магию. Витчи, которых оставалось всего четверо, теперь обступали его со всех сторон, сужая круг. Что случилось? Что делать? Как помочь? Мысли лихорадочно скакали в голове, взгляд метался по сторонам. Что? Что я могу сделать без магии? Без магии? Я посмотрела на свой палец, на котором тот час вспыхнул огонёк. Полезный в быту огонёк. Рядом лежала ветка, но она была влажная. Не годится. Я подняла голову. Ещё одна ветка. Свисает прямо надо мной. Я подскочила и в прыжке отломала её. Есть. И не такая мокрая. Пламя нервно заскакало на кончиках уже всех пальцев, когда я пыталась зажечь ветку. Она поддалась не сразу. Всё же от Тотти пили и снега успела засыреть, но я была упорней. И, наконец, огонь охватил её верхушку, разгораясь всё сильнее. Мне было очень страшно, когда я, размахивая своим факелом, ринулась к Витчам. Я даже не была уверена, что это поможет. Вдруг они не боятся огня. Но твари, увидев меня, остановились. Потом отшатнулись. Возможно, просто от удивления. Но мне было плевать. Надо было выиграть время для Эриша. Я успела глянуть ему в глаза и прочитала в них благодарность. Значит, поняла все правильно. Это придало мне силы и уверенности, и я, издав гневный крик, принялась еще энергичнее размахивать горящей веткой. Витчи не убегали, сверкая пятками, но пребывали явно в недоумении и шарахались от меня, как от сумасшедшей. Достаточно. Мне на плечо легла ладонь Эриша. Дальше я сам. Он мягко отодвинул меня в сторону. С его пальцев на этот раз сорвалась сияющая сеть. Она мгновенно обволокла всех Вичей разом, затянулась, заставляя их хрипеть и брыкаться в бессилии. Герцог последний раз дернул сеть, и Вичи опали на снег все такой же грязной кучей. Всё? Мои руки задрожали от перенапряжения. «Все?» Эриш осторожно забрал у меня сгоревшую до середины ветку и отбросил ее в сторону. Вы молодец и спасли меня. Спасибо. Спасла вас? Правда? Теперь я дрожала всем телом. Правда. И герцог неожиданно притянул меня к себе, будто успокаивая. Они не вернутся. Можете больше не бояться. Рядом зевнула Флора, устала опускаясь на снег. Ну и твари. Пробормотала я, испытывая одновременно неловкость и необъяснимое удовольствие от нахождения в объятиях Эриша. «И еще хуже того жука с личинками». Мне показалось, что герцог сдавленных мыкнул, потом же он ослабил объятия и произнес. «Нам надо искать Аду». «Ада, конечно!» Спохватилась я, устыдившись. «Идемте скорее, идемте!» Ноги по-прежнему плохо слушались, и я невольно ухватилась за герцога. «Рон Эриш! Рон Эриш Раздался вдруг знакомый голос откуда-то из леса. «Мы одновременно обернулись. Флора пристала. К нам приближался взволнованный запыхавшийся дворецкий». «Карлос?» – удивился герцог. Тот замахал рукой и крикнул. «Она вернулась. Ронья Аделия вернулась».